Глава 25. Любовь не купишь. Бесценно! Марк опустил подбородок: торгов не будет, она над человека не вещь. Раз здесь может достаться тому, кто сильнее, прорычал рыжий. В отборе участвуешь шевельнул плечом Марк. Гор мне пару не поставил, хотя обещал, процедил тот. Вообще никому. «Зараза! От конкурентов избавлялся! А твоя мне нравится!» «Не провоцируй меня!» – сузил глаза Марк. «Сам чуешь, хуже будет!» Тот втянул воздух, подумал немного и отступил. «Ты пару свою получше прячь!» – посоветовал он. «Гор пойдет на все, чтобы устранить сильного конкурента. А на это?» – выразительно посмотрел на меня. «Пойдет с огромным удовольствием!» Марк кивнул, не стал спорить и выпендриваться, усмехаться, что никто ему не ровня. Почему-то это воодушевляло. Чем ближе бал, тем серьезнее Марк становился. И все же... «Спасибо за совет!» Принц положил руку на мое плечо. «Доброй охоты!» «И верной стаи!» Рыжий кивнул в ответ и отошел. Марк медленно выдохнул и потрепал меня за плечо. «Ну что, пойдем?» «Мне не нравится здесь», – внезапно поделилась я. «Меня напрягает, что на меня смотрят как на куклу. Настроение резко упало. Надеюсь, соревнования пройдут быстро, и я свалю». Марк поджал губы, обнял и пытался спрятать. «Когда начнется официальная часть, станет полегче». Они увидят, что ты со мной, и оставят в покое. Не считая, сама знаешь кого, но с ним я разберусь. Обещаю, тебя никто не тронет. Но я рассердилась еще больше. Возможно, виновата бессонная ночь, а может, надоело притворяться, что мне все равно. Марк со мной просто потому, что других вариантов не было. «Не увидят они, что я с тобой». «Спылила я. Точнее увидят, но не поймут. Потому что так не должно было быть. Все прекрасно понимают, что вы с Алинкой Белоклыковой будете вместе. А ты просто обиделся, и гордость не позволяет ее позвать обратно. Но я с удовольствием это сделаю за тебя». «Не надо!» Он смолк, подбирал слова. «Это не гордость. Мы с ней не будем вместе». Понимаю, все странно, запутано и неприятно. Я и сам не разобрался. Если все невыносимо, могу вернуть тебя домой прямо сейчас или в любой другой момент. Я Альфа, но, надеюсь, тут в голосе послышалась улыбка. Ты дашь нашим отношениям еще один шанс. Нет, я не отказываюсь участвовать. Я на миг зажмурилась, собираясь с мыслями. «Марк, я девушка простая, скажу прямо. Ты классный, и мне тяжело строить невесту, понимая, что это игра. И что бы ты мне ни сказал, я знаю значение слова «истинное» и не хочу себя тешить напрасно надеждой или еще чем. Поэтому и думаю, что пока есть время, нужно попытаться воссоединить вас с Алиной». Мы медленно спускались на этаж с кафе. Я бросила грустный взгляд на столики и вдруг увидела. «О, вот это совпадение!» «Глянь, Алина! Еще и одна!» «Все, этим нужно воспользоваться!» Едва не упав на шпильках, я побежала к ней, оборачиваясь на ходу. «Сейчас я все устрою!» «Осторожно!» Он протянул руку. Лицо грустное. Я раздраженно отмахнулась. Упрямец, хватит ломаться. Мне не нравится быть инкубатором, а иначе к женщинам в Мунисе не относятся. Но больше всего мне не нравится быть заменой. Да, мне дико захотелось домой. Я наверняка буду долго ныть без Марка, но буду знать, что он и Алинка вместе и счастливы, «Я должна устроить это прямо сейчас!» «Аля!» – рявкнула я так громко, что вздрогнула не только она, но и мужики за соседними столиками. «Расскажи-ка, дорогая, что за хрень ты устроила и как подставила меня?» Я с грохотом отодвинула стул и села рядом с ней. «Я не подставляла!» Та сложила руки на груди. «Попросила сходить и отшить парня». «А ты притащилась сюда». «О, серьезно! Именно поэтому ты умолчала, что подвеска...» Я подцепила ключ пальцем. «Недорогая цацка, а часть сказочного ритуала». «Алина», я подалась вперед. «Какого хрена ты творишь? Посмотри, к чему пришла. С тобой обращаются как с вещью. Самой нравится, что происходит». «Просто сравни Алика и Марка. С кем хочешь быть? Подумай хорошенько». «Ты не понимаешь», — она качнула головой, но не так уверена. «Алик, он неплохой. Это просто образ. Дома он другой, не такой агрессивный. Ты бы знала, сколько у него денег. Он что угодно купить может». Все, что я захочу, будет моим. Что ты заладила? Я закатила глаза. Купить, купить? Думаешь, Марк тебе не купит? У них клиники, недвижимость, еще куча всего. Да вы и сами с хлеба на воду перебиваетесь. Дела у отчима не очень. Он с волками работал, а из-за меня не может. Я должна все исправить. Она надменно даже презрительно хмыкнула. «Если Алик перестанет отвлекаться на других...» «И чего добилась?» Я сплела руки на груди. «Поменяла шило на мыло. Ты можешь все исправить. Просто вернись к Марку, выполняй договор». «Не хочу!» Алина повторила позу. «Я что, вещь какая-то, чтобы меня сдавать кому выгоднее?» «Мне нравится Алек, не понимаешь? Я хочу помочь ему победить. Может, княгиней стану. А что?» «Я тебя умоляю, какая из тебя княгиня? Для этого мозги нужны, а ты сама отказалась от нормального парня. Время ещё есть. Иди, бери Марка. Он, в конце концов, влюблен в тебя. А я в него нет. И очень даже правильный у меня союз». «Ты бы заметила, если б глаза раскрыла». Огрызнулась та. «Да? Тогда чего ж твоя горила пялится на всех подряд? А Марку никто, кроме тебя, не нужен. На руках будет носить, все капризы выполнять и все в таком духе. Да, Марик?» Я оглянулась, и улыбка съехала, едва увидела его лицо.